Неожиданность. Где-то вдалеке слышалась музыка и звонкие голоса, намекая на то, что прежнюю шумиху и беспокойство, спровоцированные звонком Анаис, быстро заглушили. Веселье продолжилось. Вот только во мне спокойствия не было. Рядом с кронпринцем я ощущала себя так, словно острые клыки кровожадного зверя сжались на моей шее. Само его присутствие отравляло меня, незримо давило и душило. Насколько же сильно я его ненавидела и в тот же момент боялась. И хуже всего было то, что я ощущала его взгляд на себе, частично на лице и на плечах, а еще на груди. Но помимо этого, меня до невозможности сильно беспокоило то, что немного позже у кронпринца будет разговор с Анаис. Вдруг он в нее тут же влюбится, и она станет следующей императрицей. От этих мыслей мне стало дурно. Что делать? Стоит ли сейчас сбежать со своего дебюта, найти Анаис и запереть ее в комнате, облить краской, чтобы даже лица на ней невозможно было найти? Черт! Каждая мысль была отвратительной, хотя Анаис в прошлой жизни поступила со мной еще хуже. Однако я хотела, чтобы она сама себя уничтожила в этой. Время на раздумье утекало сквозь пальцы. Ваше Высочество, вам не обязательно проводить меня. До самого зала. Я не выдержала. Нужно было уйти, пока не поздно. Для меня это честь, но дальше я лучше пойду одна. Настолько верна своему жениху, что даже просто присутствие другого мужчины рядом с тобой исключаешь? В это мгновение я физически ощущала его взгляд на своей груди. Да. К тому же вы слишком занятый и значимый человек, чтобы тратить лишнее время на какую-то дебютантку. Я попыталась скользнуть в бок, считая, что кронпринц меня отпустит, но он этого почему-то не сделал и на мои слова никак не ответил. Из-за этого я стиснула зубы. Постепенно мы приблизились к залу, и музыка стала значительно громче. На моих губах появилась нервная улыбка. Как заставить кронпринца не смотреть на Анаис? Да и что вообще с этим можно сделать, если она просто-напросто природой и инстинктами? Импонирует ему как девушка. «Ваше Высочество», — мой голос дрогнул, и я замедлила шаг. «На самом деле, я не хочу находиться рядом с вами, потому что вы мне нравитесь». После этих слов мне резко захотелось взять и вырвать свой язык, а потом сжечь его и пепел развеять над бездной. Что я несла? Захотелось опять вернуться во времени. Оказаться в том моменте когда я еще не произнесла этого чудовищного бреда. Я лишь хотела хоть как-то на сегодня отвлечь внимание Кронпринца от Анаис, но худшего варианта, чем этот, придумать невозможно. Нравлюсь тебе. Неужели? Мне хотелось ускорить шаг, но Кронпринц, наоборот, меня остановил. Да, но, пожалуйста, забудьте о том, что я сказала. Я тут же отвела взгляд. Сердце билось не просто быстро. Скорее, лихорадочно. Но либо я чем-то рискую, либо наблюдаю, как Анаис надевает на свою дурную пустую голову корону императрицы. Это было ошибкой. Мне не следовало этого произносить. Почему же? Мне наоборот хочется услышать подробности. К сожалению, я не могу их рассказать. Я помолвлена, и нам не суждено быть вместе. Мне захотелось провалиться. Но я продолжила этот бред. К тому же моя сестра поступила ужасно. После ее допроса и наказания мне на всю жизнь будет стыдно смотреть вам в глаза. Я резко вырвала руку и развернулась, пошла дальше по коридору. Напоследок сказав, «Прошу прощения за то, что заняла ваше время. Мне лучше уйти». Мой уход больше напоминал бегство. Нет, он им и являлся. Но уже спустя несколько шагов я поняла, что Кронпринц шел за мной. Теперь нас разделяло несколько метров, и я мысленно убеждала себя в том, что ничего необычного не происходит. Просто ему так же нужно в зал. Вот только его взгляд, который я ощущала на физическом уровне, тревожил невыносимо сильно. Господи, мне хотелось выпить чего-нибудь прохладного. Разговор был полным безумием. Ирен? Я услышала голос Рэя. Он стоял около входа в зал, но, увидев меня, пошел в мою сторону. Ты же должна была прийти из комнаты для дебютанток. Я решила немного пройтись по дворцу. Немного нервничала, а это помогло успокоиться. В мои слова было легко поверить, особенно если учесть то, что мой голос действительно дрогнул. Рэй взял меня за руку, и я не стала сопротивляться. В этот момент. Из зала вышла компания шумных гостей, из-за чего Рэй не заметил кронпринца, который как раз прошел недалеко от нас. Но вот его взгляд я все еще ощущала более, чем отчетливо. Почему-то у меня возникло ощущение, что в этот день я совершила роковую ошибку, которую уже никак не исправить.